Второе. Замечу здесь лишь для себя. Были, например, мгновения по уходе Лизы, когда самые неожиданные мысли целой толпой приходили мне в голову, и я даже был ими очень доволен. «Ну что я хлопочу?» — думал я. «Мне-то что? У всех так или почти? Что ж такое, что с Лизой это случилось? Что я, честь семейства, что ли, должен спасти?» Отмечаю все эти подлости, чтобы показать, до какой степени я еще не укреплен был в разумении зла и добра. Спасало лишь чувство. Я знал, что Лиза несчастна, что мама несчастна, и знал это чувством, когда вспоминал про них, а потому и чувствовал, что все, что случилось, должно быть нехорошо. Теперь предупрежу, что события с этого дня до самой катастрофы моей болезни пустились с такой быстротой, что мне, припоминая теперь, даже самому удивительно, как я мог устоять перед ними, как не задавила меня судьба. Они обессилили мой ум и даже чувства. И если б я под конец, не устояв, совершил преступление, а преступление чуть-чуть не совершилось, то присяжные весьма, может быть, оправдали бы меня. Но постараюсь описать в строгом порядке, хотя предупреждаю, что тогда в мыслях моих мало было порядка. События налегли, как ветер, и мысли мои закрутились в уме, как осенние сухие листья. Так как я весь состоял из чужих мыслей, то где мне было взять своих, когда они потребовались для самостоятельного решения?» Руководителя же совсем не было. Князю я решил пойти вечером, чтобы обо всем переговорить на полной свободе, а до вечера оставался дома. Но в сумерки получил по городской почте опять записку от Стебелькова в три строки с настоятельную и убедительнейшую просьбою. Посетите его завтра утром, часов в одиннадцать, для самоважнейших дел, и сами увидите, что за делом. Обдумав, я решил поступить, судя по обстоятельствам, так как до завтра было еще далеко. Было уже восемь часов. Я бы давно пошел, но все поджидал Версилова. Хотелось ему многое выразить, и сердце у меня горело. Но Версилов не приходил и не пришел. К маме и к Лизе мне показываться пока нельзя было. Да и Версилова, чувствовалось мне, наверное, весь день там не было. Я пошел пешком, и мне уже на пути пришло в голову заглянуть во вчерашний трактир на Канаве. Как раз Версилов сидел на вчерашнем своем месте. — Я так и думал, что ты сюда придешь. Странно улыбнувшись и странно посмотрев на меня, сказал он. Улыбка его была недобрая, и такой я уже давно не видал на его лице. Я присел к столику и рассказал ему сначала все фактами о князе и о Лизе и о вчерашней сцене моей у князя после рулетки. Не забыл и о выигрыше на рулетке. Он выслушал очень внимательно и переспросил о решении князя жениться на Лизе. «Бедное дитя, может быть, она ничего тем не выиграет, но, вероятно, не состоится, хотя он способен». «Скажите мне как другу, ведь вы это знали, предчувствовали?» «Друг мой, что я тут мог? Все это дело чувства и чужой совести, хотя бы и со стороны этой бедненькой девочки. Повторю тебе». «Я достаточно на время вскакивал в совесть других. Самый неудобный маневр. В несчастье помочь не откажусь, насколько сил хватит, если сам разберу. А ты, мой милый, ты таки все время ничего и не подозревал?» «Ну как могли вы?» — вскричал я, весь вспыхнув. — Как могли вы, подозревая даже хоть на каплю, что я знаю о связи Лизы с князем и видя, что я в то же время беру у князя деньги? Как могли вы говорить со мной, сидеть со мной, протягивать мне руку, мне, которого вы же должны были считать за подлеца, потому что, бьюсь об заклад, вы, наверное, подозревали, что я знаю все и беру у князя за сестру деньги, за знама Опять-таки, дело совести, — усмехнулся он. — И почему ты знаешь? С каким-то загадочным чувством внятно прибавил он. — Почему ты знаешь, не боялся ли и я, как ты вчера при другом случае, свой идеал потерять и вместо моего пылкого и честного мальчика негодяя встретить? Опасаясь, отдалял минуту почему не предположить во мне, вместо лености или коварства, чего-нибудь более невинного, но хоть глупого, но поблагороднее? Черт возьми, я слишком часто бываю глуп и без благородства, чтобы пользы мне в тебе, если б у тебя уж такие наклонности были, уговаривать и исправлять в таких случаях низко». Ты бы потерял в моих глазах всякую цену, хотя бы и исправленный. Ализу, жалеете, жалеете? Очень жалею, мой милый. С чего ты взял, что я так бесчувствен? Напротив, постарайся всеми силами. Ну, а ты как? Как твои дела? Оставим мои дела. У меня теперь нет моих дел. — Слушайте, почему вы сомневаетесь, что он женится? Он вчера был у Анны Андреевны и положительно отказался, ну, то есть от той глупой мысли, вот что зародилось у князя Николая Ивановича, сосватать их. Он отказался положительно. — Да, когда же это было? И от кого ты именно слышал? С любопытством осведомился он. «Я рассказал все, что знал». «Хм...» — произнес он раздумчиво и как бы соображая про себя. «Стало быть, это происходило ровно за какой-нибудь час до одного другого объяснения». «Хм... Ну да, конечно, подобное объяснение могло у них произойти» хотя мне, однако, известно, что там до сих пор ничего никогда не было сказано или сделано ни с той, ни с другой стороны. Да, конечно, достаточно двух слов, чтобы объясниться. Но вот что... Странно усмехнулся он вдруг. Я тебя, конечно, заинтересую сейчас одним чрезвычайным даже известием. Если б твой князь и сделал вчера свое предложение Анне Андреевне, чего я, подозревая Лизе всеми бы силами моими не допустил, между нами говоря, то Анна Андреевна, наверное, и во всяком случае ему тотчас бы отказала. Ты, кажется, очень любишь Анну Андреевну, уважаешь и ценишь ее». Это очень мило с твоей стороны, а потому вероятно и порадуешься за нее. А она, мой милый, выходит замуж. И судя по ее характеру, кажется, выйдет, наверно. А я, ну я, уж конечно, благословлю. Замуж выходит? За кого же? – вскричал я, ужасно удивленный. А угадай? Мучить не буду. За князя. «Николая Ивановича! За твоего милого старичка!» Я глядел во все глаза. Должно быть, она давно эту идею питала, и уж, конечно, художественно обработала ее со всех сторон. Лениво и раздельно продолжал он. Я полагаю, это произошло ровно час спустя, после посещения князя Сережи. Вот ведь не кстати-то раскакался. Она просто пришла к князю Николаю Ивановичу и сделала ему предложение. «Как? Сделала ему предложение? То есть он сделал ей предложение?» «Ну где ему? Она, она сама. То-то и есть, что он в полном восторге. Он, говорят, теперь все сидит и удивляется». Как это ему самому не пришло в голову? Я слышал, он даже прихворнул. Тоже от восторга должно быть. Послушайте, вы так насмешливо говорите. Я почти не могу поверить. Да и как она могла предложить? Что она сказала? Будь уверен, мой друг, что я искренне радуюсь. Ответил он, вдруг приняв удивительно серьезную мину. «Он стар, конечно, но жениться может по всем законам и обычаям, а да. она тут опять-таки дело чужой совести, то, что я уже тебе повторял, мой друг. Впрочем, она слишком компетентна, чтобы иметь свой взгляд и свое решение». А, собственно, о подробностях и какими словами она выражалась, то не сумею тебе передать, мой друг. Но уж, конечно, она-то сумела, да так, может быть, как мы с тобою и не придумали бы. Лучше всего во всем этом то, что тут никакого скандала, все очень прилично в глазах света конечно слишком ясно что она захотела себе положение в свете но ведь она же и стоит того все это друг мой совершенно светская вещь а предложила она должно быть великолепно и изящно это строгий тип мой друг девушка монашенка как ты ее раз определил «Спокойная девица, как я ее давно уже называю. Она ведь почти что его воспитанница, ты знаешь, и уже не раз видела его доброту к себе. Она уверяла меня уже давно, что его так уважает и так ценит, так жалеет и симпатизирует ему, ну и все прочее, так что я даже отчасти был подготовлен». «Мне о всем этом сообщил сегодня утром от ее лица и по ее просьбе сын мой, а ее брат Андрей Андреевич, с которым ты, кажется, не знаком, и с которым я вижусь аккуратно раз полгода. Он почтительно опробует шаг ее». «Так это уже гласно? Боже, как я изумлен!» «Нет, это совсем еще не гласно». До некоторого времени. Я там не знаю, вообще я в стороне совершенно. Но все это верно. Но теперь, Катерина Николаевна, как вы думаете, эта закуска Бьорингу не понравится? Этого я уж не знаю. Что, собственно, тут ему не понравится? Но поверь, что Анна Андреевна и в этом смысле В высшей степени порядочный человек. А какова, однако, Анна-то Андреевна? Как раз справилась перед тем у меня вчера утром. Люблю ли я или нет госпожу вдову Ахмакову? Помнишь, я тебе с удивлением вчера передавал? Нельзя же бы ей выйти за отца, если б я женился на дочери. Понимаешь теперь? Ах! в самом деле вскричал я но неужто же в самом деле анна андреевна могла предположить что вы могли бы желать жениться на катерине николаевне видно что так мой друг а впрочем а впрочем тебе кажется пора туда куда ты идешь у меня видишь ли все голова болит прикажу лючию я люблю торжественность скуки а впрочем Я уже говорил тебе это. Повторяюсь непростительно. Впрочем, может быть, и уйду отсюда. Я люблю тебя, мой милый, но прощай. Когда у меня голова болит или зубы, я всегда жажду уединения. На лице его показалась какая-то мучительная складка. Верю теперь, что у него болела тогда голова. Особенно голова. До завтра. — сказал я. — Что такое до завтра и что будет завтра? Криво усмехнулся он. — Приду к вам или вы ко мне? — Нет, я к тебе не приду, а ты ко мне прибежишь. В лице его было что-то слишком уж недоброе, но мне было даже не до него. Такое происшествие! Третье. Князь был действительно нездоров и сидел дома один с обвязанной мокрым полотенцем головой. Он очень ждал меня. Но не голова одна у него болела, а скорее он весь был болен нравственно. Предупреждаю опять, во все это последнее время и вплоть до катастрофы мне как-то пришлось встречаться сплошь с людьми, до того возбужденными, что все они были... Чуть не помешанные, так что я сам по неволе должен был как бы заразиться. Я, признаюсь, пришел с дурными чувствами. Да и стыдно мне было очень того, что я вчера перед ним расплакался. Да и все-таки они так ловко слизы сумели меня обмануть, что я не мог же не видеть в себе глупца. Словом, когда я вошел к нему, в душе моей звучали фальшивые струны. Но все это напускное и фальшивое, Соскочило быстро. Я должен отдать ему справедливость. Как скоро падала и разбивалась его мнительность, то он уже отдавался окончательно. В нем сказывались черты почти младенческой ласковости, доверчивости и любви. Он со слезами поцеловал меня и тотчас же начал говорить о деле. Да, я действительно был ему очень нужен. В словах его и в течение идей было чрезвычайно много беспорядка. Он совершенно твердо заявил мне о своем намерении жениться на Лизе и как можно скорее. То, что она не дворянка, поверьте, не смущало меня ни минуты, сказал он мне. Мой дед женат был на дворовой девушке, певице на собственном крепостном театре одного соседа-помещика. Конечно, Мое семейство питало насчет меня своего рода надежды, но им придется теперь уступить, да и борьбы никакой не будет. Я хочу разорвать, разорвать со всем теперешним окончательно. Все другое, все по-новому. Я не понимаю, за что меня полюбила ваша сестра, но уж, конечно, я без нее, может быть, не жил бы теперь на свете. «Клянусь вам от глубины души, что я смотрю теперь на встречу мою с ней в луги, как на перст провидения. Я думаю, она полюбила меня за беспредельность моего падения. Впрочем, поймете ли вы это, Аркадий Макарович?» «Совершенно!» — произнес я в высшей степени убежденным голосом. «Я сидел в креслах перед столом, а он ходил по комнате». Я должен вам рассказать весь этот факт нашей встречи без утайки. Началось с моей душевной тайны, которую она одна только и узнала, потому что одной только ей я и решился поверить, и никто до сих пор не знает. В лугу тогда я попал с отчаянием в душе и жил у Столбеевой, не знаю зачем. Может быть, искал полнейшего уединения. Я тогда только что оставил службу в полку. В полк этот я поступил, воротясь из-за границы, после той встречи за границей с Андреем Петровичем. У меня были тогда деньги, я в полку мотал, жил открыто, но офицеры-товарищи меня не любили, хотя я старался не оскорблять. И признаюсь вам, что меня никто никогда не любил. Там был один корнет, Степанов какой-то признаюсь вам, чрезвычайно пустой, ничтожный и даже как бы забитый, одним словом, ничем не отличавшийся. Бесспорно, впрочем, честный. Он ко мне повадился, я с ним не церемонился, он просиживал у меня в углу молча по целым дням, но с достоинством, хотя не мешал мне вовсе. Раз я рассказал ему один... Текущий анекдот, в который приплел много вздору о том, что дочь полковника ко мне неравнодушна, и что полковник, рассчитывая на меня, конечно, сделает все, что я пожелаю. Одним словом, я опускаю подробности, но из всего этого вышла потом присложная и пригнусная сплетня. Вышла не от Степанова, а от моего денщика, который все подслушал и запомнил, потому что тут был один смешной анекдот, компрометировавший молодую особу. Вот этот денщик и указал на допросе у офицеров, когда вышла сплетня на Степанова, то есть, что я этому Степанову рассказывал. Степанов был поставлен в такое положение, что никак не мог отречься, что слышал. Это было делом чести. А так как я на две трети в анекдоте этом налгал, то офицеры были возмущены, и полковой командир, собрав нас к себе, вынужден был объясниться. Вот тут-то и был задан при всех Степанову вопрос, слышал он или нет. А тот показал всю правду. Нус, что же я тогда сделал? Я тысячелетний князь!» Я отрекся и в глаза Степанову сказал, что он солгал. Учтивым образом, то есть в том смысле, что он не так понял и прочее. Я опять-таки опускаю подробности, но выгода моего положения была та, что, так как Степанов ко мне учащал, то я не без некоторого вероятия мог выставить дело в таком виде, что он будто бы стакнулся с моим денщиком из некоторых выгод. Степанов только молча поглядел на меня и пожал плечами. Я помню его взгляд и никогда его не забуду. Затем он немедленно подал было в отставку. Но как вы думаете, что вышло? Офицеры все до единого разом сделали ему визит и уговорили его не подавать. Через две недели вышел, и я из полка. Меня никто не выгонял, никто не приглашал выйти. Я выставил семейный предлог для отставки. Тем дело и кончилось. Сначала я был совершенно ничего и даже на них сердился. Жил в луге, познакомился с Лизаветой Макарной, но потом, еще месяц спустя, я уже смотрел на мой револьвер и подумывал о смерти. Я смотрю на каждое дело мрачно, Аркадий Макарч. Я приготовил письмо в пол командиру и товарищам с полным сознанием во восстанавливая моей, восстановляя честь Степанова. Написав письмо, я задал себе задачу — послать и жить, или послать и умереть. Я бы не разрешил этого вопроса. Случай, слепой случай после одного быстрого и странного разговора с Лизаветой Макарной вдруг сблизил меня с нею, а до того она ходила к Столбеевой. Мы встречались, раскланивались и даже редко говорили. Я вдруг... Все открыл ей. Вот тогда-то она и подала мне руку. Как же она решила вопрос? Я не послал письма. Она решила не посылать. Она мотивировала так. Если пошлю письмо, то, конечно, сделаю благородный поступок, достаточный, чтобы смыть всю грязь и даже гораздо больше. Но вынесу ли его сам? Ее мнение было то что и никто бы не вынес, потому что будущность тогда погибла, и уже воскресение к новой жизни невозможно. И к тому же добро бы пострадал Степанов, но ведь он же был оправдан обществом офицеров, и без того, одним словом, парадокс. Но она удержала меня, и я ей отдался вполне. — Она решила по-изуитски, но по-женски! — вскричал я. Она уже тогда вас любила. Это-то и возродила меня к новой жизни. Я дал себе слово переделать себя, переломить жизнь, заслужить перед собой и перед нею. И вот у нас чем кончилось. Кончилось тем, что мы с вами ездили здесь на рулетке, играли в банк. Я не выдержал перед наследством. Обрадовался карьере, всем этим людям, рысакам. Я мучил Лизу. Позор! Он потер себе лоб рукой и прошелся по комнате. «Нас с вами постигла обоюдная русская судьба, Аркадий Макарч. Вы не знаете, что делать, и я не знаю, что делать! Выскочи, русский человек чуть-чуть из казенной, узаконенной для него обычаем колеи, и он сейчас же не знает, что делать! В колее все ясно. Доход, чин, положение в свете, экипаж, визиты, служба, жена а чуть что и... Что я такое? Лист, гонимый ветром. Я не знаю, что делать. Эти два месяца я стремился удержаться в колее, полюбил колею, втянулся в колею. Вы еще не знаете глубины моего здешнего падения. Я любил Лизу, искренне любил и в то же время думал об Ахмаковой. Неужели? С болью вскричал я. Кстати, князь, Что вы сказали мне вчера про Версилова? Что он подбивал вас на какую-то подлость против Катерины Николаевны? Я, может быть, преувеличил и также виноват в моей мнительности перед ним, как и перед вами. Оставьте это. Что, неужели вы думаете, что во все это время с самой луги, может быть, я не питал высокого идеала жизни? Клянусь вам. Он не покидал меня и был передо мной, постоянно не потеряв нисколько в душе моей своей красоты. Я помнил клятву данную Лизавете Макарне. возродиться. Андрей Петрович, говоря вчера здесь о дворянстве, не сказал мне ничего нового, будьте уверены. Мой идеал поставлен твердо. Несколько десятков десятин земли. И только несколько десятков, потому что у меня не остается уже почти ничего от наследства. Затем полный, полнейший разрыв со светом и с карьерой. Сельский дом, семья и сам пахарь или вроде того. О, в нашем роде это не новость. Брат моего отца пахал собственноручно, дед тоже. Мы всего только тысячелетние князья и благородны, как роганы, но мы нищие, и вот этому я бы и научил и моих детей. Помни всегда всю жизнь, что ты дворянин, что в жилах твоих течет святая кровь русских князей, но не стыдись того, что отец твой сам пахал землю. Это он делал по-княжески». Я бы не оставил им состояние, кроме этого клочка земли, но зато бы дал высшее образование. Это уж взял бы обязанностью. О, тут помогла бы Лиза. Лиза, дети, работа. О, как мы мечтали обо всем этом с нею. Здесь мечтали, вот тут, в этих комнатах. И что же? Я в то же время думал об Ахмаковой, не любя этой особы вовсе и о возможности светского богатого брака. И только после известия, привезенного вчера на Щекиным, об этом Бьоринге, я и решил отправиться к Анне Андреевне. Но ведь вы же ездили отказаться. Ведь вот уже честный поступок, я думаю. Вы думаете? Остановился он передо мной. Нет, вы еще не знаете моей природы. Или... Или я тут сам не знаю чего-нибудь, потому что тут должно быть не одна природа. Я вас искренне люблю, Аркадий Макарч. И, кроме того, я глубоко виноват перед вами за все эти два месяца, а потому я хочу, чтобы вы, как брат Лизы, все это узнали. Я ездил к Анне Андреевне с тем, чтобы сделать ей предложение, а не отказываться. Может ли быть? Но Лиза говорила... Я обманул Лизу. — Позвольте, вы сделали формальное предложение, и Анна Андреевна отказала вам, так ли? Так ли? Подробности для меня чрезвычайно важны, князь. Нет, я предложение не делал совсем, но лишь потому, что не успел. Она сама предупредила меня, не в прямых, конечно, словах, но, однако же, в слишком прозрачных и ясных... Дала мне деликатно понять, что идея эта впредь невозможна. Значит, все равно, что не делали предложения, и гордость ваша не пострадала. Неужели вы можете так рассуждать о суд собственной совести, Ализа, которую я обманул и хотел бросить, стало быть, а обед, данный себе и всему роду моих предков? возродиться и выкупить все прежние подлости. Умоляю вас, не говорите ей про это. Может быть, она этого одного не в состоянии была бы простить мне. Я со вчерашнего болен, а главное, кажется, теперь уже все кончено, и последний из князей Сокольских отправится в каторгу. Бедная Лиза! «Я очень ждал вас весь день, Аркадий Макарч, чтобы открыть вам, как брату Лизы, то, чего она еще не знает. Я — уголовный преступник и участвую в подделке фальшивых акций с железной дороги!» «Это что еще? Как в каторгу?» — вскочил я, в ужасе смотря на него. Лицо его выражало глубочайшую, мрачную, безысходную горесть. «Сядьте», — сказал он, и сам сел в кресло напротив. «Во-первых, узнайте факт. Год слишком назад, вот в то самое лето Эмса, Лидии Екатерины Николаевны и потом Парижа, именно в то время, когда я отправился на два месяца в Париж, в Париже мне не достало, разумеется, денег». Тут как раз подвернулся Стебельков, которого я, впрочем, и прежде знал. Он дал мне денег и обещал еще дать, но просил из своей стороны помочь ему. Ему нужен был артист, рисовальщик, гравер, литограф и прочее, химик и техник, и с известными целями. О целях он высказался даже с первого раза довольно прозрачно. И что ж? Он знал мой характер, меня все это только рассмешило. Дело в том, что мне еще со школьной скамьи был знаком один в настоящее время русский эмигрант, не русского, впрочем, происхождения, проживающий где-то в Гамбурге. В России он раз уже был замешан в одной истории по подделке бумаг. Вот на этого-то человека и рассчитывал Стебельков, но потребовалась к нему рекомендация и он обратился ко мне. Я дал ему две строки и тотчас забыл о них. Потом он еще и еще раз встречался со мной, и я получил от него тогда всего до трех тысяч. И обо всем этом деле я буквально забыл. Здесь я брал все время у него деньги под векселя и залоги, и он извивался передо мной, как раб, и вдруг... «Вчера я узнаю от него в первый раз, что я уголовный преступник». «Когда? Вчера?» «А вот вчера, когда мы утром кричали с ним в кабинете перед приездом на Щекино. Он в первый раз и совершенно уже ясно осмелился заговорить со мной о банне Андреевне. Я поднял руку, чтобы ударить его, но он вдруг встал и объявил мне, что я с ним солидарен». И чтоб я помнил, что я его участник и такой же мошенник, как он. Одним словом, хоть не эти слова, но эта мысль. Вздор какой! Но ведь это мечта? Нет, это не мечта. Он был у меня сегодня и объяснил подробнее. Акции эти давно в ходу, еще будут пущены в ход. Но, кажется, где-то уж начали попадаться. Конечно, я в стороне. «Но ведь однако же вы тогда изволили дать это письмецос!» «Вот что мне сказал Стебельков». «Так ведь вы же не знали, для чего? Или знали?» «Знал!» — отвечал тихо князь и потупил глаза. «То есть, видите ли, и знал, и не знал. Я смеялся, мне было весело. Я ни о чем тогда не думал, тем более, что мне было совсем не надо фальшивых акций» и что не я собирался их делать. Но однако же эти три тысячи, которые он мне тогда дал, он даже их и на счет потом не поставил, а я допустил это. А, впрочем, почему, вы знаете, может быть, и я был фальшивый монетчик? Я не мог не знать, я не маленький. Я знал, но мне было весело, и я помог под лицам каторжникам, И помог за деньги, стало быть, и я фальшивый монетчик. О, вы преувеличиваете. Вы виноваты, но вы преувеличиваете. Тут главное, есть один Жибельский, еще молодой человек, по судейской части, нечто вроде помощника облакотишки. В этих акциях он тут... Тоже какой-то участник ездил потом от того господина в Гамбурге ко мне, с пустяками, разумеется. Я даже сам не знал для чего, об акциях и помину не было. Но, однако же, у него уцелело моей руки два документа. Все записки по две строчки, уж, конечно, они тоже свидетельствуют. Это я сегодня хорошо понял. Стебельков объясняет, что этот Жибельский мешает всему. Он что-то там украл, чьи-то деньги, казенные, кажется, но намерен еще украсть и затем эмигрировать. Так вот, ему надобно восемь тысяч, не меньше, в виде вспомоществования на эмиграцию. «Моя часть из наследства удовлетворяет Стебелькова, но Стебельков говорит, что надо удовлетворить и Жибельского». Одним словом, отказаться от моей части в наследстве и еще десять тысяч, вот их последнее слово. И тогда мне воротят мои две записки. Они сообщают, это ясно. Явная нелепость. Ведь если они донесут на вас, то себя предадут. Они ни за что не донесут. Понимаю, они совсем и не грозят донести. Они говорят только...